Глава пятая. Моральные ошибки и грехи. Брак без любви. Грехом я буду называть нарушение космических моральных законов природы. То же значение имело это слово и в Древней Греции. Греки считали, что человек совершает грех, если по причине собственного невежества не может достичь полной самореализации и установить гармоничную связь со Вселенной. Необходимо понять, что грехи, нарушение фундаментальных законов перед природой, могут не расцениваться людьми как грехи. Иногда они даже не осознают, что поступают плохо, тем не менее, это не освобождает их от наказания. Бывает и наоборот, то, что люди считают грехом, для природы не является таковым. Следует различать два вида грехов. Явные то есть поступки, расцениваемые большинством как неправильные, например, нарушение какой-либо из десяти заповедей, и скрытые грехи, когда человек не подозревает, что поступает неправильно. Явные грехи известны всем, поэтому я буду говорить в основном о нарушении универсальной гармонии природы, что в некоторых случаях может являться одновременно и моральной ошибкой. Сначала рассмотрим брачный союз то есть законно оформленный союз мужчины и женщины, которые религия считает таинством, соединившим супругов. Закон признает данный союз с точки зрения общественной морали, но не с точки зрения оптимальной морали природы. В определении брака данным словарями достает самого важного – любви, единственного, что делает брачный союз законным перед лицом природы. Мужчина и женщина могут официально зарегистрировать свой брак или обвенчаться в церкви, но если между ними нет настоящей любви, их союз никогда не будет истинным с точки зрения универсального закона природы. Существует истина общественная, истина юридическая и очевидная реальность природы, единственная реальность, соответствующая законам Создателя, у которой нет ни начала, ни конца, поскольку она является проекцией Матери Вселенной без возраста, которая всегда была и будет, которая приняла в свое лоно человека, как и все остальные живые существа. Человек, будучи столь несовершенным, устанавливает нормы, правила и законы, кажущиеся ему наиболее подходящими для жизни и развития общества. Однако эти нормы не трансцендентальные, они создаются и служат лишь для определенной исторической эпохи, ограничены уровнем понимания и эволюции того, кого ошибочно называют Homo sapiens, который, по сути, является маленьким ребенком и пока еще не стал взрослым. Что приемлемо для человека, неприемлемо для природы, и наоборот. И все потому, что из-за своего низкого эволюционного уровня он не способен понять космическую мать и видит лишь границы своей узкой и крошечной реальности. В соответствии с законами Вселенной, брак – это союз мужчины и женщины, объединенных истинной любовью, которая узаконивает и освещает этот союз, даже если он не является легальным согласно человеческим правилам. И наоборот, если мужчина и женщина не любят друг друга, то в глазах природы, даже при наличии свидетельства о браке, они будут лишь сожителями. То, что люди привыкли считать любовью, представляет собой суррогат, имитацию истинного чувства. Именно в этом состоит основная причина семейных кризисов. Крах наступает, когда вымышленная любовь не выдерживает испытания реальностью. В этом случае супруги придумывают всевозможные причины для оправдания разрыва, не осмеливаясь признать, что никогда по-настоящему не любили друг друга. В действительности, любовь, как и мораль, отражает уровень индивидуальной эволюции человека, а не подражание чувствам популярных кино и телегероев. Истинная любовь – это наука, и ей нельзя научиться механически. Ее необходимо открыть, находясь в состоянии высшего сознания и достигнув полной зрелости «я». Любовь – это результат эволюции а не ощущение влюбленности, которое бесконечно далеко от настоящей любви и представляет собой лишь приятную эротическую или эмоциональную фантазию. Часто двое думают, что любят друг друга, но это не так. На самом деле они вступают в брак не по истинной любви, а по расчету, ради удобства или с целью использовать супруга для достижения своих целей, что аморально и нарушает законы Вселенной. Причем это аморально независимо от того, осознают партнеры отсутствие любви или нет, поскольку они, пусть неосознанно, намерены все спланировать, чтобы достичь желаемого, каким бы оно ни было, не чувствуя при этом никакой вины. Пифагор считал, что вибрации всех небесных тел соответствуют определенным музыкальным тонам, и при их движении возникает музыка, названная им музыкой сфер. Музыкальный звук возникает в результате вибрации, которую можно слышать или воспринимать иным способом. При этом различные звуки, соединяясь и сочетаясь, образуют мелодию. Возможно, человеческое тело подобно небесным сферам, поскольку во Вселенной все в некотором смысле эквивалентно или подобно. Тело обладает физической формой, весом, излучает энергию. Это живое существо, которое питается и дышит перемещается в пространстве, питается излучением Солнца, подвергается бомбардировке космических лучей, испытывает силу притяжения к толпе, и им движет стадный инстинкт. Когда-нибудь люди откроют, как именно можно услышать музыку мужского и женского тела при эротических или сексуальных отношениях и выражении взаимных чувств. Согласно греческой мифологии, Орфей, сын музыка Леопы и Аполлона, покровителя муз, наук и искусств, получил от отца лиру и стал замечательным поэтом и музыкантом, не имея соперников среди смертных. Игра и пение Орфея затрагивали все живое и неживое. Его музыка очаровывала деревья и скалы, украшала диких зверей и даже реки меняли русло, следуя за ним. Я абсолютно уверен, что в мифологии и мистериях Древней Греции, скрыты более глубокие истины, чем обычно думают. Просто необходимо правильно их истолковывать. Очевидно, что лира Орфея символизирует человеческое тело, которое, испытывая определенные чувства, настроения и уровни сознания, производит гармоничные или дисгармоничные музыкальные вибрации, достигающие пределов Вселенной, смешиваясь и взаимодействуя, положительно или отрицательно, с музыкой сфер. В соответствии с голографическим принципом, часть влияет на целое и эквивалентно получает от целого. Энергетическое и вибрационное излучение пары тел вызывает соответствующую реакцию природы, которую можно рассматривать как поощрение или наказание. Пример тому – изгнание Адама и Евы из рая за совершенный ими первородный грех. Их телесная музыка противоречило наказу Создателя и законам природы, поскольку они были движимы не любовью, а сладострастием. Космический разум вернул им в равной пропорции дисгармоничную вибрацию, лишив того покоя, в котором они жили раньше. Таким образом, им был преподан хороший моральный урок. Пара, объединенная истинной любовью, излучает гармоничную и совершенную музыку. Эта гармония достигает матки природы, и она возвращает им красоту, эквивалентную полученной. Никакое свидетельство о браке не поможет создать такой союз. Это еще раз подтверждает, что законы людей ограничены, ошибочны и неполны, как и все, что делает ребенок сапиенс. При отсутствии истинной любви возникают звуки дисгармонии и ненависти, которые рано или поздно вернутся к своим создателям. С точки зрения высших ценностей, брак без любви является грубым нарушением морали. Но еще более грубым нарушением будет рождение детей в такой семье, поскольку они биологически унаследуют дисгармонию своих родителей. Если две лиры издают диссонансную какофонию вибраций, она материализуется в психике потомства. Так воплощается библейское пророчество о том, что грехи родителей падут на их детей. Подобные грехи лишат ребенка шанса на лучшую жизнь в соответствии с высшими законами природы, и он будет обречен влачить серое, посредственное существование, которое является нормой для пребывающих в депрессии или неприспособленных людей. Он не сможет найти смысл жизни потому что в его генах будет заложена дисгармоничная наследственность родителей, провоцирующая обиды, эгоизм и грубость. Это означает изъять человека из гармоничной матки природы и приговорить к пожизненному заключению, к извращенному и безумному существованию, что является покушением на человеческое достоинство, то есть на космический архетип, созданный Богом. Дать жизнь существу, воплотив в нем страсти, а не истинную любовь, не обеспечив соответствующего воспитания, значит запятнать и обесценить в нем высший идеал. Если ребенок зачат случайно или без любви, это акт агрессии против природы, потому что родители не смогут взять на себя ответственность за качество жизни этого ребенка, передавая ему свои грехи. Со временем мы поймем что урок подлинной морали больше похож на урок физики, чем на дружеские рекомендации, касающиеся поведения. Если мы бросим камень вверх, то он упадет на нас в соответствии с законом природы, а не потому, что тем самым мы обидели Бога, и Он решил нас так наказать. Истинная мораль — это наука, подобная курсу выживания, в ходе которого мы учимся не совать пальцы в огонь, если не хотим обжечься, и не делать другим плохого, если не хотим, чтобы все вернулось к нам в многократном размере. Речь идет об уважении космического порядка и гармонии, поскольку это оказывает определяющее влияние на нашу жизнь. Если судить с точки зрения обычного человека, то нет ничего страшного в том, что люди женятся без любви, так как это происходит каждый день. Однако если мы останемся на уровне только человеческой морали, то есть на уровне среднего человека, мы никогда не избавимся от этической аморфности современного мира. Если у человечества не будет потребности в высших ценностях, то оно не сможет добиться морального и духовного прогресса и, скорее всего, постепенно деградирует. Будущее в руках молодых, но им необходимо открыть для себя настоящие внутренние ценности, чтобы не поддаться многочисленным искушениям мнимого блага, которое рано или поздно обернется злом. К сожалению, неудачных браков слишком много, что свидетельствует об отсутствии разумной духовной культуры. Нам известна только религиозная духовность, которая хороша для верующих, но должны существовать и другие возможности свободного выбора, наиболее эффективного пути к добру и добродетели. Ни одну религию не должен пугать моральный крестовый поход, зародившийся вне ее, поскольку его единственная цель — открыть людям путь индивидуальной эволюции, морального и духовного совершенствования. Для этого им нужно показать неприходящие ценности высших идеалов, чтобы люди стремились в развитии вверх, а не по горизонтали или вовсе падали вниз.